2. Волков остановил муравья и радостно улыбнулся. Конец монотонной работе. Он, наконец, закончил распашку своего участка поля, и теперь можно отдохнуть. И что радостно ни одной поломки. Ладно, если что-то механическое накроется, простое, что можно легко починить. А то ведь и моторы горели, а это великая ценность, потому что новые взять неоткуда, и самим не сделать, в отличие от многих других элементов. Подняв плуг к борту и закрепив, он поехал к в р е м е н н о й стоянке. Там его уже поджидал товарищ из касты фермеров по имени Тайлер, работавший на соседнем участке. «Уже», — удивился Георг, — «уже кинул в Тайлер с усмешкой, а я и не заметил». Георг помог товарищам по касте снять тяжелые уже разреженные картриджи с муравья и установить новые буквально бурлящие э н е р г и е й Муравей, сменив водителя, поехал пахать на другой участок. н е у д и в л е н Вечно ты где-то витаешь, телепаешься еле-еле, тридцать -еле, лет уже, а все где-то в облаках. — Не, на этот раз не в облаках, — немного смущенно ответил Георг. Он действительно частенько размышлял на запрещенные темы, мечтательно глядя в ночные небеса, усеянные россыпью мерцающих звезд. — А где? — На самой, что ни на есть грешной земле, как настоящий фермер размышлял о погоде, сходах, у р е д и т е л я х и всем прочем. «Теперь удивлен», — снова усмехнулся Тайлер. «Тебя такие практичные думы нечасто навещают». «Но тут сам Бог велел». Тайлер только хыркнул. «Как думаешь, наскорее сейчас ледниковый период или начинается оттепель, а то если оледенение продолжается, то...» Тайлер удивлении поднял брови. «Тебе больше подумать не о чем?» — спросил он. «Не особо. к а к может, о ж е н и т ь б ы подумаешь?» Георг скривился. я т е Не любил он эту тему, но каждый считал своим долгом указать ему на его холостяцкую жизнь, как на что-то предусудительное, даже лучший друг, уже имевший четырех детей. А то все люди как люди, уже все семейные, даже те, кто на десять лет тебя моложе. А вот только ты все бобылем скачешь по горам. — А я смотрю на тебя, друг, и понимаю, что это не м о ё сказал Георг. — Целый выводок этих детишек. Все орут, пеленки, распашонки, б -р, р А что такое? — Не знаю, не нашел. Так вся жизнь в поисках пройдет. Значит, такова моя судьба. Георг завязывается со своими мечтами о звездах. Не вырваться нам туда, понимаешь? Понимаю. Так зачем изводишь себя? Потому что не могу я здесь, с надрывом, ответил Георг, сжимая кулаки. Одно да потому, одно да потому. Из года в год все одно и то же. Короткое лето и долгая холоднющая зима своем юге за окном, от которого хочется удавиться. Вот женишься и не будешь на это обращать никакого внимания, ты уж мне поверь. Волков промолчал. «Думаешь, там лучше?» — указал глазами у небеса Тайлер. «Да уж всяко лучше, чем здесь. Там есть райские миры, на которых никогда не бывает этой проклятой зимы. Всегда тепло и солнечно. Как бы я хотел побывать там хотя бы разок, а еще лучше остаться там навсегда. Что ж, может быть, такие миры есть, но будет ли там лучше тебе?» «О чем ты?» — не понял Георг, почувствовал, что вопрос с подвохом. «Но что ты там будешь делать в другом мире, тем более райском? Работать механиком? Думаешь, там своих механиков нет? д да о завались!» «Большие миры всегда отличались высокой б е з р а б о т и ц ы из-за высокой автоматизации производства. Неужели ты все забыл? Мы же изучали все это в школе, хотя да, ты и там летал среди звезд и все прослушал». «Так я тебе говорю, что ты там никому не нужен. Мы там никому не нужны». Так что там у тебя будет только две возможности для жизни — стать уличным бродягой или затесаться пушечным мясом какую-нибудь уличную банду. Думаю, бродягой, питающимся объектами, ты точно стать не пожелаешь». Волков отрицательно мотнул головой. «А как насчет бандитизма, грабить и убивать беззащитных людей, участвовать в стычках с другими бандитами и полицией?» «Нет, это меня не привлекает». «Я так и думал». Так что выбрось все это из головы, там не рай, хоть и есть райские планеты с вечным летом и теплым морем. Георг сокрушенно кивнул. Разумом он понимал, что это так, что Тайлер прав на все сто процентов, но душа противилась плыть по течению жизни в одном косяке с остальными. Его сознание словно поразило какой-то вирус или произошел программный сбой. А может, как говорили его родители, он все еще не вырос из коротких штанишек детства и уже навряд ли вырастет. Были и до него такие же мечтатели с программным сбоем, вот только они долго не выдерживали, спивались, из-за чего становились изгоями и не могли дать и п о т о м с т в а Какой девушке нужен муж пьянчуга, не способный даже гвоздя забить? Эволюция на скале отселила из человеческого рода подобных непрактичных индивидуумов, давая больше шансов для выживания рационалистам, вроде Тайлера. Эволюция не сломила Георга, с д е л а л из него пьяницу, но и ему не давала обзавестись потомством. Он сам не хотел связывать себя с е м ь е й привязываться к ненавистной планете, если вдруг подвинется случай удрать с нее. Хотя шансы на такой побег были очень малы, но все же имелись. Мизерные, но имелись. Что интересно, женщины программным сбоем не страдают. Они все очень практичны и рациональны, вдруг подумал Георг, не в силах вспомнить хоть одну мечтательницу. Может, с такой родственной душой у него что-то получилось бы, думалось ему. Но нет, женщинам особенно некогда мечтать, у них полно работы по хозяйству. «Георг!» «А!» Опять улетел, неодобрительно покачал головой Тайлер. «Чего хотел?» «Если ты забыл, напоминаю, послезавтра у моей жены день рождения. Приглашаем!» Георг замялся, вспоминая прошлый день рождения самого Тайлера. «Опять сватать будете?» «Не будем, обещаю», — усмехнулся Тайлер. «Но к Барби присмотрись, она явно на тебя запала». «Барби», — переспросил Георг, пытаясь вспомнить такую. ю — Дочка Урмаса, бумажных дел мастера, Барбара. Ей скоро 19 н а, -а, а Не замечал что-то ей интереса к моей персоне? — Потому что не туда смотришь персона. Отличная девчонка, во всех смыслах. Поторопись, пока не умыкнули. Долго она в девках не задержится. Собственно, я даже удивляюсь, почему она все еще не замужем. Но еще больше я не понимаю, чего она нашла в тебе. Георг пожал плечами. — А я почем знаю? Разве женщин поймешь, лично мне не удавалось. — А ее может привлекать только то, что я не такой, как все. Женщинам, особенно молодым, нравятся не такие, как остальные. А еще, говорят, любовь зла, полю. Георг хоть и шутливо, но чувствительно заехал приятелю в грудь, в ы в и л воздух из легких, тем самым оборвав его на п о л у с л о в е Смейся, смейся. Я не смеюсь, — ответил Тайлер, потирая грудь, хотя весь его вид говорил об обратном. Но также известно, что когда они становятся более зрелыми, им подавай как раз самых обычных, состоятельных во всех смыслах с царем в голове, а не с пустыми мечтами. Георг ничего не сказал, только понуро кивнул головой, признавая правоту друга. «Ну так что, придешь?» «А куда я денусь?» — вздохнул Георг. «Все равно прийти заставите». «Это точно. От нас просто так не отделаешься».